Глава 38. Эжен. «И что вы предлагаете? Сидеть и бездействовать?» Я так кричал, даже уши закладывало. Нейт и Дэя только уехали, а мы сидели в гостиной, будто кто-то пригвоздил к месту. «Утихомирься, киса», – тихо ответил Дилан. Его голос прозвучал контрастом моему. «Мне кажется, план Нейта и Дэи такой – дать Хайди, что она хочет, забрать оттуда мальчишку и атаковать. А что от этого изменится?» Уже спокойнее, спросил я. Думаешь, Нейт будет в меньшей опасности? Да, он станет думать о себе, а не о Дее. Дилан, конечно, был прав. Но я чувствовал что-то не так. Тем шестым чувством, доступным коту, если можно так выразиться. Мы должны быть с ними, Дил. Ответил отрывисто. Я согласна с Иженом, Ред поднялась на ноги. Нам следует поехать к особняку Эолайт. Сделаем Хайди неприятный сюрприз. Но приказ Ильтере... Попытался воспротивиться Грегори. Если ваша Ильтере там погибнет, все приказы окажутся пустыми, ответил я. Папа, а ты что молчишь? Я считаю, ты прав, на удивление ответил отец. И тоже думаю, что мы должны ехать туда. Нас тоже немало. Мы сильнее, чем Хайди и ее Айтере. Но я опасаюсь другого. Чего, господин Айлер? спросила Ари. Общество чистой силы воспользуется сложившейся ситуацией, сказал папа. Понятно ведь, что они следят за нами. И, конечно, знают, что происходит с Хайди и ее компанией. Легче всего напасть на Дэю и Нейта там, вдали от нас. Возможно, среди Айтере Хайди у них тоже есть саглядатый, так что... Звони Стефу, сказал я Ариет. Может, Нейт прав, и он не до конца перешел на сторону врага. Собираемся. Сборы вышли недолгими. Десять минут спустя, кто мог сражаться, собрались в холле, ожидая, пока приготовят автомобили. Ари все еще не было. Ее голос доносился из соседней комнаты. А я смотрел на лица тех, с кем мы, возможно, полчаса спустя отправимся в бой. Дилан улыбался. Он не боялся битвы. Наоборот, предвкушал ее. Алан и Берт что-то тихо обсуждали. Я так понял, что стратегию боя. Нил говорил Грегори, чтобы тот держался за его спиной и не лез вперед, если не потребуется. Папа и тетя Крис тоже ехали с нами. Я был против. Но кто меня слушал? «Ты не можешь нам запретить». заявила тетя Крис, передавая Мадлен Максу. «Присмотри за ней, дорогой. Мы скоро вернемся». Макс поторопился унести девочку, чтобы ее не напугало такое количество людей вокруг. А мои родные остались. Здесь же была и Анна. Да, сейчас она не могла сражаться, но очень хотела нас поддержать. Наконец, в дверях появилась Ариет. «Стеф не придет», сказала тихо. «Но ты прав. Есть серьезная опасность, что Дэю и Нейтана там ждут». тогда не будем медлить ари поспешила была за нами, но я остановил ее куда без магии с ума сошла хочешь чтобы я только и делал что отвлекался на тебя и проиграл нет она качнула головой и порывисто меня поцеловала возвращайтесь поскорее эжен я буду ждать я обнял ее уже почти на бегу и бросился догонять остальных мы ехали быстро двумя автомобилями в нашем за рулем сидел дилан мне передавалось его непоколебимое спокойствие Что чувствуешь, Киса? Поинтересовался он, когда мы почти добрались до дома Хайди. Тишину, удивленно ответил я. Именно. Посмотри, на улицах нет людей, будто вымерли все. Даже птицы не поют. И еще один поворот и мы будем у дома Хайди. Понимаешь, что это значит? Засада, ответил я. Останавливаемся. Дилан кивнул и затормозил. Второй автомобиль остановился следом. Я в разведку. Сказал Дилану и обратился белым котом. Ощутил, как друг следит за мной с помощью магии. Уже не как человек, а как волк. А я шел вперед и вперед. Завернул за угол, остановился, огляделся по сторонам, прислушался. Все та же звенящая тишина. Из дома Хайди разрозненные голоса. Что там происходит? Волна удивления от Деи и следом отчаяния. Я едва удержался, чтобы не рвануть вперед. Нет, нельзя, надо быть осторожным. Я шмыгнул ворота. Точки силы. Чужие айтеры, но не Хайди. Много. Десять. Развернулся, вышел за ворота. И нос к носу столкнулся с волком. Вот еще, не имется ему. А следом уже двигались остальные. Медведь, как самый заметный, шел последним. Впереди Пума, папа. Тетя Крис где-то позади, под прикрытием медведя. Сверху орел. Десять. Вдруг долетел от меня магический отклик. Никогда не слышал, чтобы Айтере разговаривали между собой мысленно. «Значит, я прав». Вперед. Только что было тихо, и вот уже тишину разорвали звуки боя. Искатая перекинулся в барса и прыгнул на белого тигра, показавшегося из кустов. Мы кубарем покатились по земле. Волк Дилан тоже нашел себе противника. Большого и жуткого пса. Тетя Кристин прикрывала нас щитами, используя резерв папы, а сам он схватил за хвост какого-то ящера. Медведь навалился на шакала, норовя раздавить того массой. А орел сверху спланировал на какое-то насекомое клюнул и на земле замерла отчаянно воющая от боли девчонка их было больше они были сильнее но и мы не собирались проигрывать алан обратился в морского змея и пытался задушить крупного лося а вот откуда взялся маленький волчонок с янтарными глазами я сначала не понял решил что враг и лишь запоздало признал в нем грегори зато тот ловко откусил хвост зеленой змеи я пробирался к двери в дом та внутри Дэй, Ей плохо. Она ждет от нас помощи. Дэй с такой силой тянула из меня магию, что на миг показалось, этот тигр перегрызет мне глотку, потому что я стану бесполезным ковриком. Перекинулся в кота и шмыгнул в кусты. А тигр обиженно зарычал. Он прыгнул за мной, но наткнулся на оскаленную пасть волка. Теперь уже Дилан покатился с ним по траве, а я снова стал барсом. Спиной чувствовал Айтере, но обернулся и никого не было. кто с нами играет? Насекомое? Птичка? Шагнул и поранил лапу об острый шип. Не животное, оружие. Барс заскулил, пытаясь освободить лапу, но шип только вошел глубже. Хорошо, что не отравлен. Тетя Крис кинулась ко мне, вынула за нозу. И я прыгнул, шибая в сторону атаковавшего ее леопарда. Кусал, грыз, рвал когтями, пытаясь забыть, что это человек. Нет, нет, это враг. Врага надо уничтожить, пока он не забрал кого-то из нас. заревел медведь. Змея все-таки изловчилась и укусила его. Ему на помощь подоспел Дилан и вцепился зубами в змею. Я отвернулся, не хотел видеть окровавленное тело. Вот только услышал протяжный волчий вой. Я прыгнул туда. Дилан лежал на земле. У него в боку торчала стрела. Я обернулся, принимая человеческий облик. «Ты тоже должен обернуться, дружище», склонился к нему. «Тогда стрела выпадет из раны. Давай». Но волк бился в агонии. Еще чего. Я обещал Лоре, что ее муж будет жить. А Джинни? На кого он оставит дочь? Схватился за стрелу, досчитал до трех и дернул на себя. Хлынула кровь. Я зажал рану ладонями, чтобы сдержать кровотечение. «Оборачивайся, кому говорят?» Требовал у Дилана. Он на миг замер, и на земле лежал уже человек. Рана немного затянулась. «Не шевелись!» «Грегори!» Волчонок посеменил к нам. «Утащи Дилана отсюда», — попросил его. «Хорошо. Он тоже стал человеком, подхватил Дилана, а под другую руку скользнул Алан, и они вдвоем повели друга прочь. Сегодня никто не должен здесь умереть». А я, наконец, рванул к двери, распахнул ее и замер. Снаружи мы едва слышали шум, но бой здесь был в самом разгаре. Большой холл разгромили в пух и прах, я разглядел Хайди, стегающую кнутом так заправски, что пробрала дрожь. Некоторые из ее айтере сражались, некоторые лежали неподвижно. А где Дэ? Вот подругу увидел не сразу. Она находилась в дальнем углу комнаты, сидела на коленях, склонившись к самому полу, и вдруг медленно поднялась. Холод. Сильный, сковывающий сердце холод, вот что я ощущал. В ужасе заметил, что цвет ее волос изменился. Из теплого и золотистого стал серебряным, как у меня, даже чуть голубоватым. «Тед, ты нужен мне!» Да я протянула руку, и острая черная коса замерла в ее пальцах. «Это Тед?» «Эжен, прочь!» Я вылетел на порог, потому что понял, что сейчас произойдет. Сквозь раскрытые двери видел, как Дэя занесла косу. Взмах, и по комнате прошла черная волна. Она сметала все и всех. Ставила на колени, пригибала к полу. Кто-то истошно кричал, кто-то выл на высокой ноте. А я снова ударила косой по воздуху. Мой резерв восстанавливался. Слишком быстро, будто она брала силу с помощью косы и передавала нам. Только не у своих Айтере, а у чужих. Тех, кто напал на нее. Но где Нейт? Я так его и не увидел. Уже понял, что случилась беда, но не хотел верить. Еще удар косы. Задребезжали, высыпаясь стекла. Я сбежал с порога. «Прочь!» — крикнул всем, и мы бросились обратно к воротам. Вражеские Айтере наоборот поспешили на помощь своим Ильтере и разлетелись, будто карточный домик. «Не, так не пойдет. Это не Дея, это сила ее оружия. Она ведь себе не простит. Не ходите за мной!» — шепнул я отцу и снова пробрался к дому, переступил порог. я стояла посреди комнаты, она шаталась, а я разглядел, как коса пьет магию из всех, кто был в комнате, и из Дэи в том числе. «Брось!» — закричал, подбегая к Деи и пытаясь отцепить ее пальцы от древка. «Брось ее!» «Уйди с дороги!» — у Деи изменился голос. Ее глаза стали черными. «Что это за магия? Что за оружие? Это... магия смерти, которую пробудила коса? Отдай!» — я вцепился в древко. «Тед, ты должен обернуться обратно!» Он не мог. Я ощущал его отчаяние. Он знал, что является страшным оружием, и ничего не мог с этим сделать, как бы не хотел защитить Дею. «Отбрось косу!» Голос Нейтана я уж точно не ожидал услышать. Он поднялся на ноги там, где только что сидела Дея. Его пошатывало из стороны в сторону, и магический фон был слабым-слабым, едва заметным. «Брось, Дея!» Нейт, шатаясь, сдвинулся к ней. тебе не нужно это оружие ты даришь жизнь а не смерть выпусти косу он осторожно отодвинул меня и опустил ладонь поверх пальцев дэи коса звякнула падая на пол а дэя глухо всхлипнула бросаясь ему на шею выстрел во вдруг наступившей тишине он казался и вовсе оглушительным я толкнул дэю на нейта и пуля просвистела где-то рядом а отец нейтона замер с пистолетом в руках обычным не магическим «Это не конец!» — тихо сказал он, и бесцветная девушка, до того сидевшая у его ног, поднялась. «Как я мог ее не замечать?» А она на миг замерцала и превратилась в черную змею, огромную и смертоносную. Эо Тайрон и его змея — вот и все, кто остался на ногах после разрушительной силы косы. Сам Тед, задыхаясь, сидел на полу. Эта магия разрушала и его тоже. Будто кто-то разжал черную пружину — Но нет, эта змея прыгнула. А я понял, что не могу даже обернуться. Не успеваю. Мы с Нейтом только закрыли Дэю собой. Я на миг зажмурился, только ничего не последовало. Раздался оглушительный рык. Когда я обернулся, по полу катился настоящий клубок. Белый лев и черная мамба. Только в несколько раз больше обычный. Эо Тайрон смотрел и улыбался, а Айтере пыталась убить его старшего сына. «Нейт!» взмолилась Дея. Тот кивнул, и мы отступили в сторону, потому что дом задрожал от фундамента до крыши, и ледяной дракон развернул крылья, сшибая все на своем пути. Мы с Деей подхватили Теда и бросились к двери, чтобы не мешать Нейту сражаться. Однако он напал не на змею и льва, а на мужчину, который пытался избежать возмездия. Его отец понял, что легкой победы не получится, и бросился нам на перерез. Я обернулся и зарычал, вонзая зубы ему в ногу, а Тед увлек за собой Дею. Дракон заревел, и ледяное дыхание опалило виски. Только Эо Тайрон будто был неуязвим. Мамба. Эта змея каким-то образом является его идеальным щитом. Тед пытался вывести Дею с поля боя, а Мамба обвелась вокруг льва и душила его черными кольцами, стараясь укусить. Надо что-то делать. Но что? Оружие. Этот ненормальный Стефан должен обращаться в оружие. Только я не Ильтере, но... Я обернулся человеком. Дракон снова попытался достать Клода. Однако тот щелкнул пальцами, и Мамба, оставив льва, приготовилась прыгать на Теда с Деи. Я вытянул руку вперед. Да, один Айтере не может использовать силу другого. Но ведь Стефан не Айтере. Значит, может взаимодействовать со мной. «Змея!» — крикнул Нейту. «Заморозь змею!» А сам потянулся к магии Стефана. Не очень приятное, честное слово. Слишком стерильный, будто за ней не было человека. В руках очутился увесистый трезубец. Я замер на миг, собираясь силами. «Эжен!» — крик Дэи. «Не отвлекаться!» Дракон выпустил струю холода, и змея превратилась в ледышку. В тот же момент я метнул трезубец вперед, и Клод Эо Тайрон замер на миг, не веря в то, что случилось, а затем сполз на пол. Острые зубцы застряли в его теле, а затем над ним замер Стефан. «Вот и все!» — хрипло сказал он, слишком чистый и стерильный посреди всеобщего хаоса, как и его магия. Стеф поднялся на ноги. Дракон прищурился, будто раздумывая, не заморозить ли его следом. Но Стефан сказал только «Не смей, найт, «Я вас не трону!» На месте дракона замер человек, бледный до синевы, но точно уж живой. Да я кинулась к нему, и он прижал ее к себе одной рукой. Вторая действовала хуже. «Ранен?» «Спасибо за помощь», — сказал Нейт, а я ощущал беспокойство, царившее снаружи. В дом никто не входил, но бой там, за пределами дома, прекратился. Все ждали, что же будет. «Пожалуйста», — кивнул Стефан, на миг обернулся к телу отца, а мне вдруг стало дурно. «Я же убил его. Как теперь смотреть Ари в глаза?» Хотя нет, от Тайрона все еще исходила магия. Живой, парализован? Похоже, на то. Я позабочусь о том, чтобы скрыть, что здесь произошло, холодно сказал Стеф. А ты забирай Ильтере и уходи. У вас есть время до полуночи, чтобы покинуть город. И еще неделя, чтобы убраться из Тассета. Тебя забыл спросить, пробормотал Нейтон. Я предупредил. Ждать больше нечего. Никаких выборов. Ты меня понял? Да. «Время пошло!» А я посмотрел на раненых Айтере, которых было предостаточно в этом доме. Что они будут делать? Сообщники Тайрона погибли. Похоже, Нейт подумал о том же. Разберемся, шепнул он мне и увлёк Дею к двери. Мы с Тедом пошли за ним. «Эй, ты!» — окликнул меня Стеф. Я обернулся. Он улыбался, и это выглядело жутко. «Спасибо, что помог с оружейной формой». Передавай привет, Ариет и скажи, пусть не беспокоится. Теперь в Тассете наступят другие времена. Я кивнул и пошел прочь. Что-то видеть эти времена мне не хотелось.